Прежде всего в родной стране быть честным русским Человеком реальный шанс загнить в тюрьме Непонятно с кем ты стал за это Быть демократом очень просто Всего лишь надо все забыть Забыть про предков, гордых бог. Что русским надо быть Забыть, что сердце громко бьется Не помнить, кто врагами был Где кровь славянская Все льется и кто на свет тебя родил Диктатура демократов Ренегатов, либералов Диктатура разных гадов борцов капитала Диктатура петерастов Наслежит в детали растов Диктатура сатанистов Панатизма, ветер жир Напротив, помнишь, что русский ты И копца предков детей растишь И землю поешь, что кормит хлебом сытным Деток не хочешь стать космополитом Забыть язык и мать родную Готов в семьи стать на защиту И память нации сберечь святую Прослыть изгоем нацистом, а не патриотом Ты станешь недочеловеком, а может быть фашистом просто Тебя с работы вдруг погонят, А может пригрозят арестом И вскоре дверь с глазком закроют В стране таким, как ты, не место Диктатура демократов, редикатов, либералов Диктатура разных гад Гатов, диктатура разных гадов, воровского капитала, диктатура питерастов, Нашистых талирастов, диктатура сатанистов, бандитизма все держится.